Артем Каменистый. Земли Хайтаны. Глава первая. Ловко запустив очередной камень, Олег проследил, как тот трижды подпрыгнул, отскакивая от водной поверхности, и закончил свой путь на большой льдине, вяло идущей на слабом течении. Посмотрев под ноги, он не обнаружил других подходящих метательных снарядов. «Нет, камней хватало!» Но все не то, слишком неровный или округлый, а для такого дела нужен гладкий, сильно уплощенный. Отказавшись от дальнейших поисков, Олег присел на бревнышко рядом с Добрыней и лениво произнес. «Хорошо, что по осени корабли на сушу вытащили». «Хорошо», — согласился вождь. «Да только ничего хорошего. Причал вон напрочь снесло, а мы его две недели строили». Место неудачное выбрали. Надо было повыше за косой ставить. Там глубина хорошая, не всякий до дна донырнет». «Это там, где тебя хайты искупали», — ухмыльнулся Добрыня. «Именно там», — подтвердил Олег. «Как сейчас помню. Ты тогда как раз за стенами прятался, да еще и в сортире закрылся для верности. Говорят, тебя именно там нашли, когда я появился». «Поговори у меня». Беззлобно огрызнулся вождь. Ну когда же это закончится? Олег не стал уточнять, что имел в виду добрыня, и так все ясно. Ледоход, начавшийся почти две недели назад, надежно отрезал остров от внешнего мира. Корабли сохли на берегу, лодки тоже, разве что рыбаки, но и распробовали походить в тихих заливах. Не будучи знаком, с Норовом больших рек, Олег хорошо запомнил свой шок, когда под утро его разбудил дикий грохот. Оставив перепуганную Аню, он в одних штанах и с мечом в руке выскочил на стену. Благо, лестница на нее была в 10 шагах от крыльца, и только там увидел, что пошел лед. Поначалу это зрелище привело его в восторг, но только поначалу. Фриона и прежде не отличалась быстрым течением, а сейчас, разбухнув от вешних, вод, почти встала. Примерно представляя ее протяженность, островитяне приуныли, понимая, что льдины будут спускаться не день и не два. В холодной воде они почти не тают, так что могут достать сюда даже от берегов далекого Сумалида. Всякое сообщение с материком стало невозможно. Поселок охотников, оставшийся на правом берегу, время от времени подавал сигналы, показывая, что там все нормально. За зиму его худо-бедно укрепили, так что три десятка человек могли чувствовать себя в безопасности при нападении шайки ваксов. Да что ваксы? Даже хайты вряд ли сумеют взять укрепление сходу. В середине зимы, пользуясь трескучими морозами, стены несколько дней засыпали снегом, поливая его водой. Теперь это укрепление простоит до мая, не меньше, а преодолеть его не так просто». Все это, конечно, хорошо, но теперь на остров перестало поступать свежее мясо, а без него приходилось не сладко. За зиму запасы истощились. Рыба, которой по лету кишела река, будто сгинула. Рыбаки неистово пилили лед, где только возможно, но сети приносили столь мизерный улов, что он не окупал усилий по его добыче. Крупная дичь откочевала на север и запад, в светлые леса, где можно было кормиться корой и нежными ветками кустарников. Траву на открытых участках скрыл снег с обветренным прочным настом. Сражаться с ним животные не желали. Несмотря на все усилия охотников, добычи становилось все меньше и меньше. Островитяне начисто уничтожили популяцию фазанов, выглядев в окрестностях всех птиц, укрвавшихся в плавнях, Подъели запасы соленой и копченой рыбы, сушеных грибов и ягод, съедобных корней. Крупы, привезенные арго, уничтожили почти полностью, оставив неприкосновенный запас на семена. Несмотря на свое тяжелое положение, поделились кое-какими крохами с соседними, менее удачливыми поселениями. Но сейчас не в состоянии никому помочь. Было бы неплохо, если бы им кто-нибудь подсобил. Помимо продовольственных проблем, Фриона принесла еще один сюрприз. Все знали, что будет половодье, но думали об этом как-то абстрактно. Не верилось, что столь огромная река может капитально выйти из берегов. Оптимистично настроенный Алекс с видом эксперта прошелся вокруг острова по льду, что-то меря шагами и считая вслух, после чего уверенно заявил, что больше, чем на 30 сантиметров уровень не поднимется. Несмотря на явную абсурдность его действий, все почему-то свято уверовали в эту цифру, в лучшем случае высосанную из пальца. В первый день ледохода кто-то вбил в урез метровый кол, вымерев спичечным коробком указанную отметку. Посмотрев ту сторону, Олег покачал головой, «Гляди, как фудшток затопило». — Нет, — вяло возразил Добрыня, — его льдина избила, я сам видел. Все равно уровень где-то под метр поднялся. У меня свой ориентир, вон от валуна только макушка виднеется, а он как раз на метр возвышался, я проверял. — Откуда он вообще взялся, такой здоровый, а? Ты уж он ведь у нас геолог, везде песок и щебень, а тут такой монстр. «От нашей скалы отвалился. Такая же порода. Это не единственный подобный валун». «Да? А как же он сюда докатился?» а «Пойди у него спроси. Ты что, лекцию по геологии хочешь послушать?» «Ну, раз жрать все равно нечего. Почему бы умного человека не послушать?» «Ты лучше подумай, как бы нам в лагерь охотников добраться». Льда уже поменьше стало. Находкой лодочки можно попробовать проскочить. А можно и не проскочить. Если что, погибель верная. В такой воде долго не побарахтаешься. Да больших льдин уж мало. В основном мелочь идет. Я бы, пожалуй, смог пройти. Подумать надо. Может, завтра и попробуем. Пару дней назад крупных льдин вообще почти не было. Откуда такие появились? Как только пошел лед, их на берег и на мели выдавило. Сейчас вода поднялась вот и потащила их. Эш, ты какой умный, все ты знаешь. Верно говоришь. Не будь меня, ты бы давно пропал со своей тупостью. Вон, кабан топает со своей вершой, может, поймал чего. Не думаю, голос Добрения был полон скептицизма. «Житейский опыт мне подсказывает, что если бы поймал, то не стал бы на новое место тащить!» Олег молча признал правоту вождя. «И правда, кто станет пренебрегать ловистым местом?» Здоровяк, проходя мимо, отрицательно покачал головой, отвечая на немой вопрос. «Что? Полный ноль?» – уточнил Добрыня. «Рак? Зачем туда залез-то?» – ответил кабан. «А разве они по холоду не спят?» – удивился Олег. «Наверное, нет, только что толку. Никто ведь за ними не полезет». Спорить с утверждением не стали. Холодная вода не слишком манила для подобной деятельности. Поднявшись, Добрыня направился в сторону залива, где рыбаки без особого энтузиазма гоняли на лодке среди застывших льдин. Напоследок буркнул. «Еще пара дней!» И будем песок жрать. Посидев немного, Олег тоже поднялся, но направился в другую сторону. Пусть они и отрезаны от всего мира, но это не повод предаваться лени, подавая дурной пример остальным. Приятно, конечно, посидеть на теплом весеннем солнышке, но пора заняться более серьезными делами, убивая время, оставшееся до ужина. В кузне вовсю стучали молоты, Хозяйство Алика просыпалось с рассветом и успокаивалось только на закате. Вот уже третий день Олег мастерил себе щит. За зиму он нахватался полезных навыков у более опытных кузнецов и считал, что сумеет самостоятельно справиться с задачей. До этого ему уже удалось выковать хороший шлем, правда, не без посторонней помощи, но основную работу выполнил своими руками. Выдумывать что-то оригинальное никто не стал. За образцы брали местное вооружение и доспехи. Возможно, они и уступают лучшим изделиям земного средневековья, но других моделей у островитян не было. Едва Олег переступил порог, как в уши ударил просто чудовищный грохот. Главный молот бил редко, но зато на совесть. Удур вновь закрутил рукоять ворота, поднимая к потолку чугунную чушку, утяжеленную камнями. Она быстро и надиво ровно сплющивала куски металла, заменяя труд нескольких молотобойцев. Олег упрямо назывался и примитивный агрегат «прокатным станом». Олег потратил немало времени в жарких спорах, доказывая ему абсурдность подобного термина в этом случае, и давно уже махнул рукой. Какая, впрочем, разница? Хоть горшком, назови, действует и ладно. Работая над щитом, Олег обратил внимание, что хозяин кузницы занят ревизией. Алекс с озабоченным видом заглядывал во все углы, исследовал корзины с обрезками, пересчитывал пластины и чушки металла. Его озабоченность была понятна. За зиму островитяне извели почти все железо и руду, запасенные по осени. Были мысли попробовать наладить добычу в холодный сезон, но от этих намерений пришлось отказаться. Слишком уж много потребуется усилий. Еда закончилась, руда и уголь почти закончились, да и дрова давно вышли. Люди вовсю уничтожали островную растительность. Хорошо хоть без воды не остались. Предаваясь грустным размышлениям, Олег вбивал бляшки-заклепки в заранее прожженные отверстия. От всего высокоинтеллектуального занятия его отвлек звон сигнального битва. Звук был столь пронзителен, что пробивался даже через грохот молотов. Бросив работу, Олег скинул кожаный передник, выскочил на улицу и поспешно направился к сторожевой вышке. Завидев, что туда же спешит Добрыня, махнул ему рукой показывая, что успеет первым. Вождь кивнул, замедлил шаг. Он знал, что в случае необходимости Олег сверху коротко обрисует ситуацию. Карабкаться по крутым лестницам здоровяк не любил. Давно пора соорудить более прогрессивную вышку, но сдерживало отсутствие строевого леса. По зиме его доставлять нелегко. Уже преодолевая последний пролет, Олег поморщился от очередного пронзительного звона. Раздраженно закричал «Анька, хватит лупить! Или ты думаешь, что кто-то тебя еще не услышал?» «Извини, я не думала, что ты уже рядом». «Так как ты сама не оглохла? Я эту железяку непременно утоплю. Звук просто омерзителен». «Зато слышно хорошо!» На этих словах Олег выбрался на площадку, Не удержался от улыбки при виде жены, замершей с остальным прутом в руках. Слова парня явно остановили ее перед очередным ударом. Но «Ну, что стало? Собралась мужа по голове огреть?» «Хорошая мысль!» – тут же ответила девушка. Добренья, наблюдавший за встречей супругов снизу, недовольно заорал. «Вы там еще целоваться начните! Задолбали своей великой любовью!» «Может, для разнообразия все же скажете, по какому поводу концерт?» Не отреагировав на слова вождя, Олег кивнул Ани. «Ну, что случилось?» «Сигналят!» Без дополнительных расспросов Олег подскочил к западному краю площадки. Взглянул в сторону правого берега. «Так и есть. В полосе пойменного леса, темнеющий выше желтоватых камышовых зарослей, Ярко сверкнул солнечный зайчик. Сигнальщику пришлось подняться вверх по течению, чтобы поймать отполированным бронзовым диском отблески заходящего светила и направить их на остров. Еще несколько минут, и подобный номер вряд ли бы ему удался. «Возьми бинокль», – предложила девушка. «А ты смотрела?» «Да, но ничего кроме блеска не различила. Слишком далеко». И что сообщить пытаются, тоже не поняла. «Тогда и я смотреть не буду». Олег нахмурился, не зная, что сказать вождю. Примитивная азбука, разработанная для гелиографа, не позволяла быстро передавать объемные сообщения. В основном она состояла из коротких условных сигналов, предусматривающих разные явления. Однако разобрать сейчас, что хотят сообщить охотники, не получилось. Добрыня, устав стоять под башней, с задранной головой, крикнул «Ну, что там?» «Охотники сигналят». «И что хотят?» «Да не понять. Солнце почти село, сигнальщик, видно, с дерева работает, под большим углом. Ничего не понятно». «Толку с этой азбуки?» «Нет, здесь никто не виноват. Час назад еще можно было нормально передать сообщение». Но сейчас чудо, что вообще сигнал заметили. Они километра на полтора от лагеря поднялись, чтобы хоть как-то посветить. Ладно, спускайся вниз, хватит орать на весь поселок.